Он живо представил себе коричневые озерца грязи, засыпаемые наносными песками. Сначала гладкие и блестящие, словно тюлени шкуры, но становившиеся все более тусклыми и серыми, по мере того, как они отдалялись от устьев рек и увеличивались, расползались, пока не сливались друг с другом. Он видел, как эта лоснящаяся, точно тюленья шкура гладь зарастала камышами, превращаясь в болото, затем в нечто серое, глиноподобное, и, наконец, затягивалась белым песком. Он видел, как горные вершины становились все ниже и короче, словно постепенно стачиваемые карандаши. Снег, покрывавший их, таял, поскольку наступающий песок нес с собой жаркое дыхание пустыни. Он ясно представил, как торчались под песка последние несколько утесов, словно пальцы заживо похороненного человека. Он видел, как и они постепенно затягивались песком и исчезают под этими проклятыми дюнами. Как это Рэн сказал про них... Вездесущий, да? — И если это всего лишь сон, Билли, мой мальчик, ты должен тебе сказать чертовски страшный сон. — Ну, увы, это не было сном. И ничего страшного в этом пейзаже, в общем-то, тоже не было. против вполне мирный пейзаж, тихий и спокойный, как если бы он, Шапира, решил вздремнуть воскресным днем. Да и есть ли на свете более умиротворяющая картина, чем залитый солнечными лучами песчаный пляж? Он решил отогнать от себя все эти мысли. Взглянул на корабль, сразу помогло. «Так что никакая кавалерия на помощь не примчится», — заметил Рэнд. «Песок поглотит нас, и вскоре мы сами станем песком». «И в «Сёрфинг-Сити» нет никакого серфинга. Как тебе эта волна, а, Билли? Можешь ее оседлать?» Шапира вдруг со страхом понял, что да, сможет,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 Дино и пиво – эти продукты не входили в НЗ-ASN-29. Всю оставшуюся часть дня Шапира провел, собирая имевшуюся в корабле воду. Использовал он при этом портативный пылесос, чтобы высосать ее остатки из разорванных генсистемы системы охлаждения, из лужиц на полу, он не обошел внимание даже маленький цилиндр среди шлангов и проводков системы для очистки воздуха, и наконец зашел в каюту Граймса. В круглой емкости, специально предназначенной для условий невесомости,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 «НЗ космического корабля класса АСН, фляга номер 231-967-55, сохраняет стерильность для снятия пломбы». Пломба, разумеется, была сорвана, ведь Шапиру надо было наполнить флягу. «Я очистил». Рент расшал пальцы. Фляга с легким стуком упала на песок. «Не хочу». «Не хочешь?» «Господи, Рент, да что же с тобой творится-то, а? Когда ты, наконец, прекратишь?» Рент не ответил.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 — мечтательно произнес Рэнт. «Хочешь построен из песка замок?» «Окей, все ясно», — кинул Шапира. «Иду за шприцем и ампулой желтого джека. Если я решил вести себя как полный дебил, то и я буду обращаться с тобой соответственно». «Только попробуй сделать мне укол. Тебе придется подкрадываться сзади и очень тихо», — миролюбиво заметил Рэнд, «Иначе я сломаю тебе руку».